Да со сдобной корочкой, ну и богу тоже от него полный почет и уважение. Из мануфактурного отдела они через коломенковые, расшитые кумачом драпировки, прошли во вторую боржу — бакалею и галантерею. Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов. «Я сам-то не люблю в жестянках. Для тебя это...» Я больше уважаю живность. Купишь осетра, это так пудика на два, на три, да вспоришь, он там икры и фунтиков поболит десятка. Подсолишь, да с лучком, да ежели под коньячок. Ну, черт я дерей! Захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики. Эх, Прохор Петрович. Хорошо, мол, жить на белом свете. Вот я старик, а тысячу лет бы прожил. Вот те Христос! Нравится мне все это. Работа, труд. А когда можно гулевание, Ух ты на! Мы еще с вами встретимся. Вместе еще поработаем. О, какой тебе годик, молодец хороший. 18 О, я думал года 22 Что ж, видный парень, ничего. А капиталы у утячки есть? Тячка тут ни при чем. Я сам буду миллионщиком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 Ничего, ничего. До полуночи вразумлял его Иннокентий Филатыч. Как надо плыть неведомой рекой? Что надо высматривать? С кем сводить знакомство? Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце.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 Женю, девка, есть у меня на примете. Сватом буду. Запиши город Крайск. Яков Назарч Куприянов. Именитый купец. Медаль имеет. Ну, медаль, миндаль нам, чу А есть у него дочка, Ниночка. Понял? Так и пиши еды. Твое в черышки. Весело возвращался Прохор домой.